Ничто в долгой истории войн человечества не могло в полной мере сравниться со звуком столкновения двух легионов. Космодесантники об не создавали, чтобы сражаться друг с другом. Поэтому предательство имело свой неповторимый оттенок. Не металлический грохот столкновения бронзы из древнего мира, не трескучее фырканье автоматического оружия на городских улицах, так омрачавшее эпоху Когда человечество сделало первые испуганные шаги в космос, керамит ударяла керамит с лязгом треснувшего колокола, обладавшим странной глухотой и проникающей раскатистостью, словно сам звук реагировал на неправильность происходящего. Харн был в переднем ряду, когда пожиратели миров сошлись с ультрадесантниками. Он видел, как сине-золотой авангард эвакатов приготовился к щипу. Слезгам сомкнув их края и образовав несокрушимую стену, накладывающихся друг на друга кобальтовых слоёв, полноростовые абордажные щиты. Эти воины были экипированы для сплочённого абордажа, в котором защита имела основное значение. Облачённые в устрашающие многослойные доспехи марк 3, они стояли за разукрашенными повязами, держа в свободных руках пистолеты и мечи. Военик Карна, нарушив строй, напали на фалангу лучше из самых защищённых воинов Империума. И он пошёл на это с остатками трёх разных рот. Пробить стену. Всё остальное не имело значения. Пробить стену, обрушить её. Если они не пробьют стену, то окажутся на милости ультрадесантников и погибнут за считанные минуты. Она должна была рухнуть при первом натиске. Он не был уверен, думает ли всё это или же выкрикивает Его люди стреляли на бегу, выстрелы стучали по стене щитов, оставляя на темной покатой поверхности следы под пален. Он закричал на награкале, требуя гранат, но большая часть его воинов уже поддалась гвоздям. Последнее, что он услышал перед столкновением, финальный приказ капитана ультрадесанта. «Церингиты фронту!» — крикнул тот на высоком готике. Щиты поднялись выше, и ультрадесантники приготовились. Пожиратели миров врезались так громко, что содрогнулось само небо. Ряды сошлись с характерным блязгом керамита и хрустом тел при столкновении масс. Пожиратели миров ударили жужжащими цепными клинками, глухо простучавшими по щитам, или же оказались биты с ног натяжком вражеских подвес, которые разом нанесли ответный удар. Эвкаты стояли слишком тесно, Перед каждым пожирателем миров находилось по двое ультрадесантников. Один из противников заблокировал рубящий удар кхарна по верху, а другой врезал ему щитом в лицо. Он отшатнулся назад и упал. Вопя и ругаясь, внутри шлема потекла кровь. Гвозди наказали его за попытку восстановить контроль. впившись в мягкую плоть мозга. После столкновения рядов прошло всего несколько секунд, и атака ослабла, нарушилась и рухнула. «Контендита Вестраспонте!» – прокричал командир ультрадесантников. Его люди перенесли в центр тяжести и ответили пистолетами и клинками. Те пожиратели миров, кто еще оставался у стены щитов, начали массово гибнуть, сраженные врагами, до которых не могли дотянуться. В этот миг время замедлилось для Кхарна. Он обнаружил, что отвлёкся на жутковатую мысль. Так ли чувствовал себя Ангрон на своей родине? Так ли чувствовала себя его обречённая армия робобов и отступников, когда с ними расправлялись солдаты их господ? Когда толпа изгнанных гладиаторов подняли копья и мечи против целой армии воинов-щитоносцев? Он встал, по крайней мере, попытался. Заряд болтера с треском ударил в голень. снова заставив пошатнуться. Ещё один сорвался с него шлем. Лицо начало жечь от караво точащих ожогов. На языке появился привкус оружейного дыма. Он бы никогда не забыл этот аромат. За свою многовековую жизнь он не пробовал ничего другого. Когда он поднялся во второй раз, очередной болт с треском отскочил от наплечника, хлестнув по лицу огнём и дымом и полностью сорвав броню. Его это не волновало. У него текла слюна от причиняемой гвоздями боли. Ему нужно было убивать, чтобы унять давление внутри черепа. Выкатив налитой кровью глаза и оскалив зубы, с которых свисали густые нити едкой слюны, кхарн выдохнул в сторону наступающего строя ультрадесантника два слова. Это были последние слова, которые он произнёс перед тем, как гвозди вошли так глубоко, что взяли верх Всякий, кому доводилось сталкиваться со злобой, лишающей здравого смысла, знал, что краснота перед глазами, о которой на протяжении всей истории упоминали поэты и писатели, являлась вовсе не метафорой, а буквальным окрашиванием зрения. Он вовсе не был кхарном. Личность кхарна, состоящая из накопленных за всю жизнь воспоминаний и решений, меркла за приливом красной, красной ярости и бешеной смертоносности берсерка. Всего два слова. Наша очередь.